Глава пятьдесят Свадьба была шикарная. Я такие только по телеку видела. Все настолько красиво и дорого, что глаза разбегаются и море впечатлений. Особенно, когда глаза беса впервые увидела. Он-то еще не знал, какой сюрприз девочки приготовили. Я в длинном платье со стразами и открытой спиной, на высоких каблуках, с обалденной прической и макияжем, вышла из автомобиля. Еще и один из охранников руку подал, а я ему в ответ улыбнулась. «Спасибо», тихонечко произнесла и повернула голову. Два столба мы с бесом. Тупо стояли на месте, не двигаясь. Подозреваю, что Карим офигел от увиденного, хотя и я не отставала. Сегодня впервые увидела своего мужчину в черном костюме. Какой же бес все-таки красивый? Я не верю своим глазам, произнес, когда уже раз пять провел взглядом по мне снизу вверх и наоборот. Где мой ежик? Ежик превратился в прекрасного лебедя, пококетничала наслаждаясь произведенным эффектом, и только сейчас заметила, в руках у мужчины огромный букет розовых роз. Надо же, он меня сегодня точно собирается лишить дара речи. Настроение и так зашкаливает, А когда бес подошел поближе, вложил мне в руки букет, а после пристроил руки на талии, дотрагиваясь губами до виска, взлетела до небес. «Ты очень красивая», – прошептал, а после снова коснулся губами моего виска и впервые за все время нашего знакомства назвал меня полным именем, вроде как смакуя на вкус каждую букву «Александра». А потом... Мы стояли перед импровизированным алтарем с аркой. Мотель отгорожен стеной, наши мужчины решили не рисковать, поэтому торжество происходит здесь. Вроде как их дом второй, личная территория, сюда точно никто не сунется, можно даже не переживать. Горько, только и слышно было вокруг, а Арина с Матвеем то и дело целовались. Боже, какие они счастливые, даже завидно стало глядя на раскрасневшееся лицо невесты и довольную физиономию жениха. Возможно, и я когда-то точно так буду стоять рядом с любимым мужчиной. Уверенно произнесу «да» и услышу аналогичный ответ из уст единственного и неповторимого. Кому уже давно сердце свое подарило? «Ежик!» О чем задумалась? Услышала голос Карима над ухом и повернула голову в его сторону – прогоняя свои пока не сбывшиеся мечты прочь. Не признаваться же ему в самом-то деле. Мечтала точно так же стоять перед алтарем с тобой. Точно поперхнется, а после пальцем у виска покрутит. Ладно, пока не время думать об этом. Мы вместе, а это сейчас главное. Еще и музыка лирическая играет, а по всему периметру зажигаются фонари. Ни разу с тобой не танцевала. Съехидничала, на что бес усмехнулся. Я-то думала, сейчас быстро придумает кучу отмазок в свое оправдание, а он молча протянул руку, отодвигая стул и вставая со своего места. «Потанцуешь со мной?» Его рука на моей талии, а моя у него на плече. Уверенно ведет, медленно двигаясь в такт музыки, а я не свожу с него взгляда. Столько нежности сегодня в Кариме, что сердце замирает». Как бы не сглазить, а то ведь я могу и ляпнуть что-нибудь не в попад. Так нравится, когда он все внимание дарит мне, что я безумно счастлива. Эх, жаль, что, как в сказке, в двенадцать карета превратится в тыкву, мое платье в старые джинсы, да и сама сказка закончится. Но это потом, а сейчас я наслаждаюсь каждой минутой, каждой секундой, каждым мгновением рядом с ним». «Так». «Девчонки, воруем невесту». Мышка заговорщически подмигнула, перед этим отведя нас с младшей сестрой Арины в сторону. «Не вопрос». Девочка приободрилась, желая поскорее окунуться в какую-нибудь аферу. «Свадьба в полном разгаре. Мужчины наши куда-то запропастились, поэтому есть все шансы увести Арину так, чтобы никто ее не видел. Я караулю, не выпускаю никого» продолжала командовать Маша, а вы ее прячьте. Ха, это мы запросто. Тем более, надо уже давно выйти подышать. Хоть торжество и на свежем воздухе, все равно здесь душно. То ли дело за воротами, где воздух свежий. К тому же, решили мы невесту в машине спрятать. А то наша любимая нечисть в мотеле найдет ее в два счета. «Девочки, я мечтаю снять эти туфли», завыла Арина, когда мы втроем вышли за ворота. Сейчас сяду в машину и разуюсь. Вот тебе и минусы невесты. Хотя и у меня уже ноги начали гудеть. От непривычки, скорее всего. Но я стойко выносила все тяготы и лишения. Парни, стоящие у ворот, проводили нас взглядом, но не препятствовали. Молча наблюдали, хотя нас в тот момент интересовал лишь внедорожник, на котором я сюда приехала. А дальше... Все произошло слишком быстро. Мужские голоса, даже, кажется, стрельба, а меня кто-то схватил за горло. «Пикнешь, придушу!» Зашипел на ухо до да боли знакомый голос, а я простонала. «Какие же идиоты! Ну нахрена, спрашивается, людям праздник испортили!» «Рафик, не дури!» И я не сопротивлялась, так как захват на горле усиливался. Того и гляди, точно задушит». Я уговорю беса, и он тебя не тронет, только отпусти. Ага, разбежался. У меня перед глазами сверкнул нож, а после какой-то резкий запах ударил в нос. Карим, помоги. Наверное, я все же пыталась кричать, только язык не слушался. Глаза закрывались, в голове туман и чернота.